Глава двадцать шестая «Даже казармы выглядят чудесно, правда?» — сказал Рамса. Рин не знала, что ответить. В квартале беженцев теснились бесконечные ряды палаток, тянущиеся по долине, целое море людей. Их не пускали в город, а держали за наскоро сооруженными из досок и плавника загородками. Словно гигант прочертил пальцем линию на песке и всех затолкал за ее пределы. Солдаты с алибардами расхаживали взад-вперед вдоль забора, хотя Рин не могла понять, кого именно они охраняют — беженцев или горожан. «Беженцам не позволено пересекать эту границу», — объяснил Бадзы. «Горожане не хотят, чтобы они наводнили улицы». «А что будет, если кто-нибудь пересечет границу?» — спросил Рин. «Ничего такого уж ужасного. Охрана затолкает их обратно». Поначалу такое случалось чаще, но после того, как нескольких человек избили, они усвоили урок. Они прошли еще несколько шагов. В нос Рин ударила страшная вонь, запах немытых тел, слишком долго теснящихся вместе. «Сколько времени они уже здесь живут?» «Как минимум месяц», — ответил Бадзы. «Мне сказали, они начали пребывать, как только мы вошли в провинцию Крыса, но после нашего возвращения стало еще хуже». Рен не могла поверить, что кто-то способен прожить в таком лагере столько времени. Повсюду летали тучи мух, жужжание было невыносимым. «Они до сих пор прибывают», — сказал Рамса. «Волнами, обычно по ночам. Все еще пытаются просочиться через границы». «Они все из провинции Заяц и Крыса?» «О чем это ты? Они из южных провинций?» Рин непонимающе уставилась на него. «Я думала, ополчение не добралось до юга». Рэмса и Бадзы переглянулись. «Они бегут не от ополчения, а от федерации». «Что?» — Бадзы почесал затылок. «Ну да, оказывается, не все мугенские солдаты сложили оружие». «Я знаю, но мне казалось...» — Рина секлась. Она знала, что на континенте еще остались войска федерации, но считала, что это разрозненные подразделения, отбившиеся от своих солдаты отдельные батальоны. «Бродящие по дорогам наемники, заключающие союзы с провинциальными городами. Но их все равно недостаточно, чтобы угрожать всему югу». «И сколько их?» — спросила она. «Немало», — сказал Бадзы. «Достаточно для того, чтобы сформировать армию. Они дерутся на стороне ополчения, Рин. Мы не понимаем, как так вышло, какую сделку она с ними заключила. Но очень скоро нам придется сражаться на два фронта». «В каких районах?» «Они повсюду!» — Рамса стал загибать пальцы, считая провинции. «Обезьяна, змея, петух!» — Рин вздрогнула. «Петух?» «Что с тобой?» — сполошился Рамса. Но Рин уже бросилась бежать. Она тут же поняла, что где-то здесь находятся и ее знакомые. Она опознала их по смуглой коже, почти такой же темной, как у нее. Узнала манеру говорить. Мягкий и протяжный провинциальный акцент, вызывающий одновременно ностальгию и смущение. Она выросла, говоря на этом языке, плоском и корявом диалекте, которому сейчас не могла прибегнуть, не поморщившись, ведь она много лет потратила на то, чтобы от него избавиться. Рин уже так давно не слышала говор провинции Петух, ей пришла в голову дурацкая мысль, что ее узнают. Но беженцы из провинции Петух отодвигались от нее и съеживались, а когда встречались с ней взглядом, замыкались в себе». Заползали обратно в свои палатки, стоило ей приблизиться. Рин не сразу поняла, что они боятся не ее, а военной формы. Боятся солдат-республиканцев. «Эй!» — Рин позвала женщину примерно одного с ней роста. «У тебя есть другая одежда?» Женщина непонимающе заморгала. Рин попробовала еще раз, неуклюже перейдя на свой старый диалект, как будто надела обувь не по размеру. «У тебя есть другая рубашка?» «А штаны?» Женщина в ужасе кивнула. «Дай их мне». Женщина залезла в свою палатку и вскоре появилась с грудой одежды, выцветшей блузой, на которой когда-то были нарисованы цветы мака, и широкими штанами с глубокими карманами. Когда Рин взяла в руки блузу, что-то кольнуло в груди. Она уже так давно не видела подобные наряды. Обычно их носили крестьяне на полях. В Сенегарде даже бедняки посмеялись бы над такой одеждой. Когда она избавилась от республиканской формы, дело пошло на лад. Беженцы из провинции Петух больше не пытались от нее скрыться. Теперь, пробираясь через Человеческое море, она стала практически невидимой. Приходилось кричать, чтобы привлечь внимание, когда Рин шла вдоль верениц палаток. «Учитель Фейрик! Я ищу учителя Фейрика! Кто-нибудь его видел?» Ответ приходил в виде сдержанного шепота или безразличного бормотания. «Нет, нет, оставь нас в покое, нет». Беженцы привыкли к отчаянным крикам и поискам пропавших, так что просто затыкали уши. Кто-то знал учителя Фун, но не истикани кто-то другой знал Фейрика, но только сапожника, а не учителя. Описывать его было бесполезно. Сотни людей подходили под описание. В каждом ряду она видела седобородых стариков, Но все они не были учителем Фейриком. Чем дальше она шла, тем сильнее погружалась в отчаяние. Глупо было надеяться. Рин следовало знать, что она никогда больше его не увидит, и она давным-давно с этим смирилась. Но ничего не могла с собой поделать. Она должна была попытаться. Рин решила расширить поиски. «Есть кто-нибудь из Тикани?» В ответ только пустые взгляды. Она шла по лагерю все быстрее, переходя на бег. «Тикани, есть кто?» И, наконец, из толпы послышался голос, который не мог оставить ее равнодушным. Она не поверила своим ушам. «Рин?» Она резко остановилась. А когда развернулась, то увидела долговязого паренька лет четырнадцати, с копной каштановых волос и большими глазами с опущенными уголками. На нем была мокрая рубашка, одна рука перевязана. «Кесиги?» Он молча кивнул. И когда Рин с плачем обнимала его, раскачиваясь взад-вперед, так что они чуть не свалились в грязь, то снова почувствовала себя шестнадцатилетней. кесиги обвил ее длинными костлявыми руками, прямо как раньше. Когда он успел так вымахать? Эти перемены завораживали. Когда-то Кессиги едва доставал ей до пояса, а теперь был выше ее. Но зато таким тощим, как будто рос только в высоту, он явно голодал. «А где остальные?» — спросила она. Матушка здесь, отец умер. Федерация. Нет, его прикончил опиум. Кессиги делано рассмеялся. Это даже забавно. Он услышал, что они приближаются и слопал весь запас опиумных шариков. Матушка нашла его, когда мы как раз собирали вещи для отъезда. Он был мертв уже несколько часов. Кессиги неуклюже улыбнулся. Он улыбнулся. Потеряв отца, он пытался смягчить для нее новость. «Мы-то считали, что он спит. Мне так жаль», — сказала Рин, но в голосе сквозило безразличие. Она ничего не могла с собой поделать. Дядюшка Фан относился к ней как к служанке, и его смерть не вызвала у нее ничего похожего на скорбь. «А учитель Фейрик?» Кессиги покачал головой. «Не знаю, кажется, я видел его в толпе, когда мы уходили, но с тех пор не встречал». Его голос задрожал. Рин поняла, что Кесиги пытается говорить более низким голосом, и держался он преувеличенно прямо, чтобы казаться выше. Хотел сойти за взрослого. Так значит ты вернулась? Рина каменела. Она шла вслепую, не выбирая направления, и считала, что и Кесиги идет без определенной цели, но он, конечно же, вел ее к своей палатке. Кесиги остановился. Мама, посмотри, кого я нашел. Тетушка Фан одарила Рин слабой улыбкой. «Но и новый вы только посмотрите, это же наша героиня войны, ты выросла». Рин не узнала бы ее, если бы Кессиги не назвал ее матерью. Тетушка Фан выглядела на 20 лет старше, а лицо напоминало сморщенный каштан. Она всегда была краснощекой, вечно злющей, да еще с тяжким временем в виде нежеланного приемного ребенка и мужа-наркомана. Когда-то она наводила на Рин ужас, но сейчас так и сохло, словно ее покинули все силы. «Пришла позлорадствовать?» — спросила тетушка Фан. «Ну, давай, смотри. Особо и смотреть-то не на что». «Позлорадствовать?» — ошарашенно повторила Рин. «Нет, я...» «Тогда зачем? Ладно, не стой столбом». Как так вышло, что даже сейчас тетушка Фан могла внушить ей, что она глупа и бестолкова? Под испепеляющим взглядом тетушки она снова почувствовала себя девочкой, прячущейся в сарае, чтобы избежать побоев. «Я не знала, что вы здесь», — сумела выговорить она. «Я просто хотела узнать, живы ли мы», — тетушка Фан уперла костлявые пальцы в бока. «Ну вот, мы тут. Не благодаря вашим солдатам, нет, они были слишком заняты, пока тонули на севере. Во всем виноват Вайшра». «Следите за языком!» — рявкнула Рин. Ее потрясло, когда тетушка Фан съежила, словно в ожидании удара. «Ой, я совсем не это имела в виду!» На лице тетушки Фан появилось угодливое выражение. Глаза распахнулись так, что стали выглядеть гротескно на пергаментной коже. «Это во мне говорит голод. Ты не принесла нам поесть, Рин? Ты же солдат, тебя наверняка даже сделали командиром!» ты такая важная персона, уж, конечно, можешь оказать нам маленькую любезность». «Вас не кормят?» — тетушка Фан засмеялась. «Нет, разве что ты говоришь не о правительнице Орлонга, которая расхаживает тут, раздавая крохотные миски с рисом самым тощим детям, а голубоглазые демоны следуют за ней, чтобы засвидетельствовать ее добросердечие». «Нам ничего не дают», сказал кесиги «Ни одежды, ни одеял, ни лекарств» большинство перебивается собственными запасами мы понемногу ловили рыбу но ее чем то отравили и многие заболели нас об этом не предупредили рин не могла в это поверить и для вас не устроили полевые кухни устроили но кухни кормили быть может сотню ртов а потом закрылись кесиги передернул костлявыми плечами оглянись вокруг каждый день в этом лагере кто нибудь умирает с голода разве ты не видишь но я думала «Уж, конечно, Вайшра...» «Вайшра?» — фыркнула тетушка Фан. «Ты называешь его по имени?» «Нет, то есть да, но...» «Так поговори с ним!» Глаза бусины тетушки Фан заблестели. «Скажи ему, что мы голодаем. Если он не может накормить всех, пусть хотя бы прикажет дать еды мне и Кессиге. Мы никому не расскажем». «Но так не получится», — запиная сказала Рин. «В смысле...» «Я не могу просто...» «Сделай это, неблагодарная тварь!» — рявкнула тетушка Фан. «Ты нам обязана!» «Обязана?» — повторила Рин, не веря своим ушам. «Я приняла тебя в своем доме, растила тебя шестнадцать лет. Вы чуть не продали меня, выдав замуж. И тогда у тебя была бы лучшая жизнь, чем у любого из нас!» Тетушка Фан ткнула тощим пальцем Рин в грудь. «Ты никогда ни в чем не нуждалась бы!» Всего-то нужно было время от времени раздвигать ноги и получала бы все, что захочешь — еду, одежду. Но тебе этого было мало. Ты хотела быть особенной, важной персоной, сбежать в Сенегард и поступить в ополчение, жаждала веселья и приключений. «Думаете, война — это развлечение?» — рявкнула Рин. «Я видела, как умирают мои друзья, сама чуть не погибла». «Мы все чуть не погибли», — насупилась тетушка фан «Никакая ты не особенная! Не смейте разговаривать со мной вот так!» «Ох, конечно!» — тетушка Фан пригнулась в низком поклоне. «Ты важная персона, уважаемая. Хочешь, чтобы мы ползали перед тобой на коленях, да? Ты услышала, что твоя старая мерзкая тетка в лагере и не могла отказаться от возможности плюнуть ей в лицо!» «Перестань, мама!» — тихо произнес кесиги «Я не для этого пришла», — сказала Рин. Губы тетушки Фан скривились в усмешке. «Тогда для чего?» Урин не было ответа. Она и сама не знала, что хотела найти. Ни дом, ни свои вещи, ни учителя Фейрика. И ни это. Это была ошибка. Ей вообще не следовало приходить. Она давным-давно оборвала все связи с Тикони. Так и должно было оставаться. Она быстро попятилась, качая головой. «Простите», — попыталась сказать она, Но слова застряли в горле. Рин не могла смотреть в глаза Кесиги и тетки. Ей хотелось поскорее уйти, забыть обо всем. Оказавшись в главном проходе, она быстро зашагала прочь. Ей хотелось бежать, но не позволила гордость. «Рин!» — выкрикнул Кесиги и бросился за ней. «Подожди!» Она остановилась. «Пожалуйста, скажи что-нибудь, заставь меня остаться, пожалуйста!» мысленно повторяла она. «Да?» «Если ты не можешь раздобыть нам еды, не попросишь ли у них одеяло?» — спросил он. «Хотя бы одно, по ночам стало холодно». Рин выдавила улыбку. «Конечно». В следующие несколько недель люди пребывали в Орлонг пешком на полуразвалившихся телегах или на плотах, наскоро сколоченных из всего, что способно держаться на плаву. Река превратилась в медленный поток людских тел, так плотно прижавшихся друг к другу, что знаменитые синие воды провинции Дракон исчезли под грузом человеческого отчаяния. Солдаты-республиканцы проверяли вновь прибывших на предмет оружия и ценностей, а потом загоняли их гуськом в те сектора квартала беженцев, где еще оставалось место. Встречали беженцев без радушия. Солдаты, в особенности из провинции Дракон, вели себя заносчиво, кричали на южанг, когда те не могли разобрать быстрый орлонгский диалект. Каждый день Рин по несколько часов прогуливалась по докам вместе с Венкой. Она рада была сбежать от своих обязанностей, заключавшихся в том, чтобы караулить вереницу жалких беженцев, пока чиновник запишет их и выдаст временные документы. Вероятно, это было важнее их с Венкой занятия. Они вылавливали мусор из Муруя около пропускного пункта. Но Рин не могла долго находиться рядом с толпой людей с темной кожей и укоризненными взглядами. — В конце концов, придется перестать их принимать, — заметила Венка, когда они выудили из воды пустой кувшин. — Все здесь не поместятся. — Это только потому, что лагерь беженцев такой крохотный, — ответила Рин. — Если бы открыли доступ в город или расширили лагерь до склона горы, была бы куча места. «Куча места? Возможно, но у нас нет ни одежды, ни одеял, ни лекарства или зерна. Да ничего нет». «До сих пор именно южане поставляли зерно», — напомнила Рин. «А теперь бегут из своих домов так, что больше никто не производит продовольствия. И это не облегчает нам жизнь». «Эй, а это что?» Она осторожно потянулась к воде и вытащила на берег бочку, поставив ее на землю. То, что оттуда вывалилось можно было принять за намокшую груду тряпья. «Вот мерзость! Что там?» Рин шагнула ближе, чтобы получше рассмотреть, и немедленно об этом пожалела. «Он мертв! Вот, погляди!» Венка вытащила младенца, чтобы показать Рин пожелтевшую кожу с припухлостями, свидетельствующими обезжалостной атаке комарья и красной сыпью по всему телу. Венка похлопала мальчика по щекам. «Безответно!» Она уже занесла его над водой, чтобы бросить обратно в реку. И тут ребенок захныкал. Лицо Венки исказило уродливая гримаса от такой ненависти и злобы, что Рин была уверена, Венка швырнет ребенка в гавань. «Дай его мне», — поспешила сказать Рин и выхватила малыша из рук Венки. В нос ударил запах кислятины. От отвращения она чуть не выронила ребенка, но вовремя взяла себя в руки. Младенец был завернут в одежду взрослого. Это значит, кто-то его любил, иначе с такой одеждой не расстались бы в разгар зимы. Даже на теплом юге ночи были достаточно холодными, и беженцы, не имеющие приюта, легко могли замерзнуть насмерть. Кто-то хотел, чтобы ребенок выжил. Рин должна была дать ему шанс побороться. Она поспешно отошла от края причала и вручила сверток первому попавшемуся солдату. «Вот...» От неожиданности солдат споткнулся. «И что мне с ним делать?» «Не знаю, просто нужно удостовериться, что о нем позаботятся», — сказала Рин. «Отнеси его в лазарет, если там возьмут». Солдат крепко прижал к себе младенца и побежал. Рин вернулась к реке и с неохотой снова начала бултыхать копьем в воде. Ей страшно хотелось затянуться трубкой с опиумом. Она никак не могла избавиться от привкуса мертвечины во рту. Первой нарушила молчание Венка. «Почему ты на меня так смотришь?» Выглядела она злой и готовой дать отпор. Но так Венка реагировала на все. Она скорее умерла бы, чем признала свою уязвимость. Рин подозревала, что Венка вспомнила о своем потерянном ребенке и не знала, что ей сказать, разве что выразить сочувствие. «Ты же знала, что он жив», — наконец произнесла Рин. «Да», — огрызнулась Венка. «И что с того?» И собиралась его убить. Венка сглотнула и снова опустила копье в воду. У него все равно нет будущего. Это было милосердие. Орлонг на военном положении был ужасен. По мере того, как из севера и с юга к столице приближались армии, растущее отчаяние накрыло столицу саваном. Ввели строгие нормы выдачи продовольствия, даже для граждан провинции Дракон. Все мужчины, женщины и дети, не состоящие в республиканской армии, Должны были работать. Большую часть послали в кузницы или на верфи. Даже маленьким детям нашли занятия — нарезать ленные бинты для лазарета. Сочувствие стало редким гостем. Теснящихся за забором беженцев с юга одинаково презирали как солдаты, так и горожане. Еду и все необходимое им давали неохотно, если вообще давали. Рин обнаружила, что если поставки не охраняются солдатами, то так и не добираются до лагеря. Беженцы цеплялись за всех, кто мог им помочь. Когда пошла молва о знакомстве Рин с фанами, она стала невольным защитником интересов беженцев в Орлонге. Стоило ей оказаться рядом с лагерем, как ее осаждала толпа людей с многочисленными просьбами, которые она не могла исполнить. Больше еды, больше лекарств, больше хвороста для костров и больше палаток. Ей ненавистно было создавшееся положение, потому что оно вело лишь к разочарованию с обеих сторон. Руководство республики все больше раздражало, что Рин постоянно требует невыполнимого, а беженцы злились на нее, потому что она не приносила искомого. «Полная бессмыслица», — пожаловалась Ринкатую. «Вайшра всегда говорит, что нужно хорошо обращаться с пленными, но как мы обращаемся со своими же людьми?» «Все потому, что беженцы не дают никакого стратегического преимущества, разве что груда тел создаст небольшие неудобства для армии Дадзы если уж говорить откровенно. «Да пошел ты!» «Я лишь озвучиваю то, что думают все вокруг. Не убивай гонца!» Рин страшно разозлилась, но она понимала, как заразительны подобные настроения. Для большинства жителей провинции южане были просто неканцами. Она видела стереотипного жителя провинции Петух глазами северянина, косоглазый, кривозубый, смуглый полудурок, коверкающий слова. Ее это ужасно смущало, ведь и она когда-то была такой. Рин долго пыталась стереть в себе все напоминающие об этом черты. В 14 ей повезло учиться у наставника, который говорил на почти чистом синегарском наречии, и она поступила в Сенегард достаточно юной, чтобы быстро избавиться от дурных привычек. Она встроилась в столичное общество, стерла свою личность, чтобы выжить». И теперь было унизительно, что южане нашли ее и имеют наглость к ней приближаться, потому что одно это подчеркивает ее сходство с ними. Ветерин так долго пыталась уничтожить все, что могло бы связать ее с провинцией Петух, с тем местом, о котором у нее сохранилось мало хороших воспоминаний. И это почти удалось, но беженцы не позволят ей забыть. Каждый раз, приближаясь к лагерю, она видела сердитые, укоризненные взгляды. Теперь все знали, кто она такая, и всячески старались, чтобы она это поняла. Беженцы перестали ее оскорблять, они давно перестали гневаться, теперь им остались только отчаяние и глухая неприязнь. Но по их лицам все читалось яснее ясного. «Ты одна из нас», — говорили они, — «и должна нас защищать, но у тебя ничего не вышло». Через три недели после возвращения Рин Варлонг императрица отправила республике послание. Примерно в миле от Красных Утесов приграничный патруль схватил человека, который заявил, что его прислали из столицы. Вместо верительных грамот гонец нес за спиной бамбуковую корзину и маленькую императорскую печать. Гонец настаивал, что будет разговаривать только с Вайшерой в тронном зале в присутствии всех его генералов, наместников и генерала Таркета. Люди Эридена раздели его и обыскали одежду и корзину в поисках взрывчатки или ядовитого газа, но ничего не обнаружили. «Только клетки», — весело заявил гонец. Его с неохотой пропустили. «Я привез послание от императрицы Сулдадзы, провозгласил он, оказавшись в зале. Его нижняя губа смешно причмокивала, когда он говорил. Похоже, он был чем-то болен, весь левый бок покрыт красными гнойниками. Из-за сильного акцента провинции Крыса трудно было разобрать слова. Рин прищурилась, глядя, как он приближается к трону. Гонец не был ни синегарским дипломатом, ни представителем ополчения. Он не держался, как придворный чиновник, больше напоминал обычного солдата, это в лучшем случае. Но с какой стати отправила отправилась дипломатической миссией человека, который и говорит-то с трудом? Разве что он послан не на переговоры. Разве что Дадзе не нужен человек, способный быстро соображать и складно разговаривать. Разве что Дадзе понадобился тот, кто с восторгом бросит вызов в Айшари, Кто ненавидит республику и готов умереть за свои идеи. А значит, это не мирные переговоры. Это одностороннее послание». Рин напряженно застыла. Гонец не сможет навредить Вайшере, ведь путь к трону ему преграждают люди Эридена. Но на всякий случай Рин покрепче сжала трезубец, отслеживая каждое движение гонца. «Говори», — приказал Вайшера. Гонец широко улыбнулся. «Я пришел с известиями об дзинже Правительница Саихара встала. Рин заметила, что она дрожит. «Что она сделала с моим сыном?» Гонец опустился на колени, положил на мраморный пол корзину и поднял крышку. По залу разлилась вонь разложения. Рин вытянула шею, ожидая увидеть расчлененный труп дзиньжи. Но в корзине лежали только клетки в форме цветка лотоса, поджаренные до идеальной золотистой корочки. После нескольких недель путешествия они протухли, в уголках уже появилась темная плесень, но форма сохранилась. Они были тщательно украшены пастой из семян лотоса и пятью алыми иероглифами, нарисованными поверх. Дракон пожирает своих сыновей. «Императрица надеется, что вы насладитесь вкусом клеток из редчайшего мяса», сказал гонец, «и узнаете вкус». Сейхарес завизжала и осела на пол. Вайшра встретился взглядом с Рин и провел ладонью по шее. Она поняла. Занесла трезубец и набросилась на посланника. Он лишь слегка отпрянул, но больше не сделал никаких попыток обороняться, даже руки не поднял. Так и сидел с довольной улыбкой. Рин погрузила трезубец ему в грудь. Удар вышел нечистым. Она тоже была шокирована клетками и не сумела как следует прицелиться. Зубья скользнули по грудной клетке, но не пронзили сердце. Она выдернула оружие. Гонец закашлялся смехом. Между кривыми зубами пузырилась кровь, забрызгав чистейший мраморный пол. «Вы умрете! Вы все умрете!» — сказал гонец. «А императрица спляшет на ваших могилах!» Рин снова воткнула в него трезубец и на этот раз прицелилась верно. Неджа подбежал к матери и подхватил ее на руки. «Она в обмороке! Кто-нибудь, помогите!» «Это еще не все», — сказал генерал Ху, когда дворцовые служители столпились вокруг Саихары. Твердой рукой он вытащил из корзины свиток и смахнул с него крошки. «Здесь письмо». Вайшра не сдвинулся с места. «Читайте». Генерал Ху сломал печать и развернул свиток. «Я иду за тобой». Саихара села и тихо простонала. «Выведи ее отсюда», — приказал Вайшра Недже. «Читайте, Ху». Генерал Ху продолжил. «Пока ты засел в своем замке, мои генералы плывут по Мурую, тебе некуда бежать, негде спрятаться. Наш флот крупнее, людей у нас больше, ты умрешь у подножия Красных Утесов, как и твои предки, а твой труп скормят рыбам в Муруе». Повисла тишина. Вайшра окаменел. По его лицу ничего невозможно было прочитать, ни горя, ни страха, как будто он вырезан из куска льда. Генерал Хус вернул послание и откашлялся. «Так всегда говорят». Через две недели с границы вернулись разведчики Вайшры, истощенные, загнав лошадей до полусмерти. Они подтвердили худшие опасения. Императорский флот, восстановленный и улучшенный после Баяна, начал извилистый путь на юг, а с ним, похоже, плывет вся армия. Дадзи намеревалась завершить войну в Орлонге. «Засекли корабли у маяков Ерин и Мурин», — доложил разведчик. «Они уже так близко?» — встревожился генерал Ху. «Почему нам не сообщили раньше?» «Они еще не добрались до Мурина», — объяснил разведчик. «Просто флот огромный, его видно даже за горами. Сколько кораблей! Намного больше, чем у Баяна!» «Хорошая новость в том, что крупные корабли застрянут в том месте, где Муруй сужается», — сказал капитан Эриден. «Придется волочить их на бревнах по земле. У нас в запасе недели две, максимум три». Он склонился над картой и постучал по точке на северо-западной границе провинции Заяц. «Думаю, сейчас они уже здесь. Может, послать туда людей, чтобы задержать их у стремнины?» Вайшра покачал головой. «Нет, мы не изменим основную стратегию. Они хотят, чтобы мы пробили брешь в обороне, но мы не проглотим наживку». Сосредоточимся на укреплении Орлонга, иначе потеряем юг». Рин посмотрела на карту. Сердитые красные точки обозначали войска Империи и Мугена. Республику взяли в клещи с двух сторон. Империя с севера, а Федерация с юга. Трудно не запаниковать, представляя, как к ним приближается армия Дадзы, похожая на стальной кулак. «Заберите силы с северного побережья. Пусть флот Солиня вернется в столицу». Вайшра говорил невероятно спокойно, и Ирин была ему за это благодарна. «Разведчики с почтовыми голубями должны расположиться вдоль Муруя на расстоянии мили друг от друга. Я хочу знать обо всех передвижениях флота. Пошлите гонцов в провинции Петух и Обезьяна. Вызовите тамошние подразделения». «Невозможно», — сказал Гужубай. «Они еще разбираются с остатками армии Федерации». «Плевать мне на Федерацию». — отрезал Вайшра. — Мне есть дело только Дарлонга. Если все, что мы слышали про флот, правда, война закончится, стоит нам не удержать свой оплот. Нужно собрать всех людей в одном месте. — Вы обречете на смерть целые деревни, — сказал Таха. — Целые провинции. — Так пусть умрут. — Вы шутите? — поразился Чижоук. — Думаете, мы будем просто торчать тут, глядя, как вы отказываетесь от своих обещаний? Вы говорили, что если мы перейдем на вашу сторону, вы поможете избавиться от мугенцев. И я помогу, — нетерпеливо перебил его Вайшра. Как вы не понимаете, мы победим Дадзы, а после этого вернем и юг. Как только мугенцы потеряют ее поддержку, они сдадутся. Или поймут, что гражданская война нас ослабила и подберут оставшиеся крохи каким бы ни был исход, — возразил Чижоук. Этого не произойдет. «Как только мы получим поддержку Гесперии...» «Помощь Гесперии!» — фыркнул Чижок. «Не будьте ребенком! Таркет и его люди уже давно торчат в городе, а их флот так и не появился на горизонте. Они появятся, если мы сокрушим ополчение. А мы не сумеем этого сделать, если будем терять время, воюя на два фронта». «Забудьте», — сказал Гужубай. «Мы забираем войска и возвращаемся домой». «Ну, давайте», — спокойно отозвался Вайшера, — «вы не продержитесь и недели. Вам нужны войска дракона, и вы это знаете, иначе не приехали бы сюда. Вы не удержите свои провинции имеющимися силами, иначе давно бы уже вернулись домой». Ненадолго все замолчали. По лицу Гужуба Айрин поняла, что Вайшера прав, он разгадал их блеф. «У них не было иного выбора, только следовать за ним». «Но что будет после победы в Орлонге?» — вдруг спросил Неджа. Все головы повернулись в его сторону. Неджа вздернул подбородок. «Мы объединим страну только для того, чтобы позволить мугенцам снова разорвать ее на части. Это не демократия, отец, а самоубийство. Вы упускаете из виду гигантскую угрозу лишь потому, что на кону стоит не дракон». «Довольно!» — отрезал Вайшера, но Неджа продолжал говорить. Это ведь Дадзи позвала Федерацию. Вы не должны заканчивать вот так. Отец и сын зло уставились друг на друга через стол. Твой брат никогда не осмеливался мне перечить. Тихо сказал Вайшера. Да, Зинжа был опрометчивым и безрассудным. Никогда не слушал своих лучших стратегов, и теперь он мертв. И как же вы поступите, отец? Будете действовать эгоистично, лишь из мести, или поможете гражданам республики? Вайшера хлопнул ладонями по столу. «Молчать! Не смей мне возражать!» «Вы только что бросили союзников на съедение волкам. Неужели никто не понимает, насколько это ужасно?» — спросил Неджа. «Генерал Ху! Рин!» «Ям!» — языкрин налился свинцом. Внезапно все в ужасе посмотрели на нее. Вайшера скрестил руки на груди и поднял брови, словно говоря «Ну, давай!» «Они вторглись в твою родную провинцию», — напомнил Неджа. Рин вздрогнула. Что он ожидает услышать в ответ? Неужели думает, что она будет противоречить Вайшре только потому, что южанка? «Это не имеет значения», — ответила она. «Дракон-наместник прав. Если мы разделимся, то погибнем». «Да брось!» — нетерпеливо сказал Неджа. «Уж ты-то должна... Что я должна?» — огрызнулась она. «Должна больше всех ненавидеть Федерацию?» «Так и есть. Но еще я знаю, что отправка войск на юг сыграет на руку Дадзи. Может, просто отдать ей Орлонг? Ты этого хочешь?» «Поверить не могу», — сказал Неджа. Рин посмотрела на него, подражая твердому взгляду Вайшры. «Я просто делаю, что следует, Неджа, И ты должен поступать так же».